Сан-Вали, Айдаху, октябрь 1940 года. После того, как Бамби, Мышонок и Гиги уехали из Сан-Вали, мы с Эрнестом на лошадях поднялись вверх по реке Салмон. На 37 километров пути по горам ушла неделя, причем это были постоянные крутые подъемы или спуски, я оказалась выносливой. Хотя я, конечно, далеко не такой выносливый, как Лошич, и легко переносилы недостаток комфорта. Мне вполне хватало брусочка моего любимого мыла, чтобы вымыться, купаясь в прозрачной реке. Природа, похоже, благотворно влияла на Эрнеста. Он стал спокойнее, больше не налегал на выпивку, и казалось, даже был не против поехать со мной в Китай. Если Кольерс всё-таки отправит меня туда, в командировку. Когда мы вернулись, я свалилась с ужасной ангиной. В следующий раз отбуксируем лошадей на подъёмниках, предложил Эрнест. Но от смеха горло у меня заболело ещё сильнее. От Кольерс послали в Китай другого корреспондента. Эта новость окончательно меня добила. «Я вынуждена была маяться от безделья на курорте, пока Квинтин Рейнольдс писал репортажи из Лондона, где ему на голову падали настоящие бомбы. А на мою долю оставалась разве что командировка в Бухарест или еще в какое-нибудь тихое местечко. Но я бы все равно согласилась. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы только, наконец, дали задание». Ernst вел серьёзные переговоры с Paramount Pictures. Они хотели купить права на экранизацию романа Поком звонит Колыкол. В середине октября Дороти Паркер, которая предположительно должна была заниматься сценарием, приехала в Сан-Вале, чтобы лично пообщаться с Эрнстом. Вообще-то я думала, что Голливуд не место для серьёзных писателей. но мне нравилось ее чувство юмора, и Эрнесту вроде бы тоже. Или он просто так говорил, хотя сам считал, что сценарий должен писать кто-нибудь посолиднее. У него у самого, когда дело дошло до прав на фильм, хватило твердости отказаться от ста тысяч долларов. По-твоему, этого мало, Скроби? За весь прошлый год он заработал шесть тысяч долларов. «Мои друзья на побережье говорят, что они могут дать больше, Марти. Смотри, как бы не остаться вообще ни с чем. Мы с Фридом всегда можем принять предложение «Парамаунт Пикчерс», — успокоил меня Эрнест. «Они уже продемонстрировали нам, что очень хотят заплатить сто тысяч. А мы пока не признали, что горим желанием продать им права за эту сумму». Но, Клоп, люди иногда меняют свои решения. «А вдруг...» промаунд передумают и вообще пошлют тебя подальше ты не можешь постоянно держать их на крючке а деньги, на мой взгляд, хорошие да и какие у нас особые расходы только на книги и на отдых в таких местах как это не говори глупости бонджи это тот отдых не стоит нам ни цента нас пригласили чтобы создать репутацию курорту Нам нужен новый холодильник на кухне, заявила Эрнест. Я хочу купить новый бинокль, и спальный мешок, и ещё не забывай. Надо оплачивать аренду в Финкевихи, покупать продукты и выпивку. Да, счёт за выпивку, конечно, солидный, согласилась я и даже смогла рассмеяться, хотя из-за этой треклятой ангины чувствовала себя, ну, просто погано. «Но даже с учетом всех перечисленных расходов от 100 тысяч долларов у нас останется куча денег, и мы будем жить припеваючи, даже если никто из нас до конца жизни не будет заниматься журналистикой». Роман Эрнеста еще не вышел. А в клубе «Книга месяца» уже решили удвоить первый тираж. И в «Скрипнере» тоже по второму разу запустили печатные станки. А как же алименты по Лин? Не сдавался Хемингуэй. Ты серьёзно, Клоп? Да получив такой гонорар, ты сможешь до конца жизни спокойно писать романы, платить Полин и позволять себе всё, что пожелаешь. Выпивка оплачивается отдельно, пошутил он. Да, бонж, хорошо, что ты предпочитаешь дешёвое пойло. А я вообще могу обойтись без алкоголя. На следующее утро Эрнест написал Фриду, что, пожалуй, ему лучше взять эти чертовы сто тысяч. Макс Перкинс прислал Хемингуэю 30 контрольных экземпляров романа. Первый Эрнест надписал с любовью и уважением и отправил Скотту Фиджеральду в Голливуд. Потом нанял какого-то паренька, чтобы тот упаковал остальные экземпляры и разослал их нужным людям. Эрнест зачитал мне вслух ответное письмо Фиджеральда, в котором тот признавался, что вещь замечательна, и он завидует ему белой завистью. Хемингуэй не мог дождаться, когда в прессе появятся первые рецензии. Звонил приятелям-репортёрам и заставлял их читать отзывы по телефону. Я слушала, как Эрнест радостно переспрашивал: "Да ну?" он так и сказал. "Повтори-ка ещё раз". И совал мне трубку, чтобы бедный парень на том конце провода читал всё снова. Теперь уже для меня. Будто в Нью-Йорк Таймс использовали самый лестный для Эрнеста эпитет правдивый, и назвали роман лучшим произведением Хемингуэя, а в Saturday Review покам звонит колокол признали лучшей книгой десятилетия брака разводный процесс пулин закончился 4 ноября мы позвонили маме чтобы сообщить новости клуб говорил первым привет мама дело сделано я готов жениться на вашей чудесной дочери нам не хватает только вашего драгоценного присутствия Я организую для вас перелет на завтрашнее утро. Еще две минуты у них ушло на переговоры. Сошлись на том, что Мэти сама приобретет билет на самолет и будет у нас в среду. Мама решительно заявила, что добраться до Сан-Вали быстрее у нее никак не получится. Эрнест передал мне трубку, и первое, что я услышала, было. «Марта?» ты хоть понимаешь, что делаешь? Да, конечно, бодро ответила я. Вопрос Смити меня совсем не обрадовал, но мне хотелось, чтобы Хемингуэй подумал, будто мы говорим совсем о другом. Есть ли у меня платье, костюм у Эрнеста? Из разговоров с тобой, когда ты приезжал ко мне в сентябре, и из твоих последних писем я поняла, что ты настроен подождать. сказала мама. Мне казалось, что ты решила отложить это событие. С чего это ты вдруг передумала? Мы все положили трубку, будь проклята эта междугородняя связь, и перезвонила спустя минуту, чтобы зачитать мне отрывки из моих же писем. Я чувствую, что попала в ловушку. Я предпочла бы помолвку, но не брак. Я боюсь того, к чему может привести мой брак с Эрнестом. Ты сетоишь, что у тебя нет личной жизни, что ты вынуждена делать то, что нравится Эрнесту, но тебе самой этого не хочется. Пишешь, что для тебя нет ничего важнее, чем получить от Кольер задание поехать в Китай. Но если они решат отправить тебя в командировку, то разразится грандиозный скандал, потому что Эрнес категорически против. Это твои собственные слова, Марти. Что Разве не так? Так-то оно так, но не спорю я, действительно хотела, чтобы всё закончилось помолвкой. Быть помолвленной для меня это всё равно, как быть вечно молодой. Я не знала, смогу ли жить в браке. И писала мне эти, что люблю Эрнеста, но не уверена, что смогу быть его женой. Однако все эти письма были написаны ещё до того, как Хемингуэй посвятил мне роман По ком звонит колокол. Да, конечно, Мэтти. Мы подождём, пока ты не приедешь, сказала я. Мне совсем не хотелось, чтобы Эрнест уловил хотя бы намёк на то, что говорила мне мама или узнал, о чём я писала ей в письмах. Мы можем провести церемонию дважды, предложил Эрнест, когда я повесила трубку. Быстренько зарегистрируемся сегодня днём, а когда приедет твоя мама, притворимся, будто этого ещё не делали и распишемся ещё раз. Клоп. Что за ерунду ты городишь? Так никто не делает. Ну и что, а мы сделаем? Давай прямо сейчас позову Купера и попрошу его оказать нам честь и стать свидетелем. Бонжи, перестань. Вообще-то твоя мать уже могла бы быть здесь. Интересно как? Перенестись по мановению волшебной палочки? Она же узнала обо всём только минуту назад. Но она могла бы приехать заранее. Приезжала ведь она к нам на Кубу. Всё. Успокойся уже. Эрнест ещё немного поворчал, но в конце концов согласился подождать в Метти. Однако у меня было такое ощущение, будто я не разрешаю ему открыть рождественский подарок до наступления Нового года. Мы тень особо не торопились в Санвале, но не стал терять время, когда приехала. Она усадила нас на диван в нашем номере, откуда были видны горы за снежными вершинами, и по порядку Одну за другой перечислила все причины, по которым мы не должны торопиться со свадьбой. Будет некрасиво выглядеть, если вы поженитесь, когда на свидетельстве о разводе Эрнесты ещё не высохли чернила. Если Пулина казалась эгоистичной сукой и до упора тянула с разводом, это ещё вовсе не означает, что мы с Марти должны откладывать свадьбу. парировал Хемингуэй. «Эрнест, Метти выразительно посмотрел на меня. Как можно говорить в таком тоне о женщине, которой вы любили достаточно, чтобы жениться на ней? И нельзя забывать о детях. Им потребуется время, чтобы к этому привыкнуть». «Мальчики любят Марти», — сказал Эрнест. «Если я не окольцую вашу дочь прямо сейчас...» то Бэмби решит обскакать своего старого папашу и постарается увести её от меня. Эрнест, отнеситесь к этому серьёзно, не сдавалась мама. А я и не шучу. Вы оба видели, как парень на неё смотрит. Чем больше она сквернословит, тем сильнее его чувства. И потом эти ваши пьянки, продолжала Мэтти. Вечные ссоры, разбитые машины, хлопани дверями вы оба такие нездерженные и раздражительные хемсгрейс скрестил руки на груди его лицо перестало излучать доброжелательность имейте в виду эрнест марта не станет для вас хорошей женой мама возмутилась я но так и есть марти ты же никогда и не стремилась к этому ты всегда предпочитала работу и скорее отправишься на войну, чем выйдешь замуж. А у меня хватит ума, чтобы не ставить её перед таким выбором. Эрнест постарался произнести это непринуждённо, но продолжал сидеть со скрещенными на груди руками. Мэтти, он поедет со мной в Китай, сказала я, всё-таки уговорила Кольерс. Послать меня туда в командировку, а Эрнест наконец сдался. И чтобы тоже получить визу, заключил контракт с газетой Пост-меридиан на два материала о Китае. Мэтти посмотрел на Эрнеста. Вы не были холостяком 20 лет, и это вас пугает. Я положил ладонь на скрещенные руки Эрнеста, чтобы он не дай бог не врезал Мэтти, хотя я, конечно, не думала, что он на такой способен. Между прочим, никто из вас не удосужился даже поинтересоваться. Признают ли здесь не закон развод Эрнеста с Полин, спокойно деловито произнесла мама. Она не сказала просто развод Эрнеста, но упомянула ещё и про Полин, как будто хотел подчеркнуть, что это не первый раз, когда Хемингуэй уходит от жены, и возможно не последний. В Айдахо другие порядки, уточнил Эрнест. Вы же знаете, что в каждом штате своё законодательство. И попытка пожениться в штате, где ваш развод не признают законным, не принесёт вам ничего хорошего. Представьте, какие будут заголовки в газетах. Так вот, в чём дело. Эрнест резко встал, таким злым я его ещё никогда не видела во всяком случае когда он был трезвым вы всё это подстроили он посмотрел на меня ты притащила сюда свою мать чтобы намекнуть мне что мы просто напросто не можем пожениться да эрнст будьте благоразумны сказала мать си но он уже выскочил из номера громко хлопнув дверью Мама он посвятил мне свой роман тихо произнесла я на случай если Хемингуэй стоит у двери и слушает это ещё не повод выходить за него замуж Мэтти я не могу теперь отказать Эрнесту у меня слёзы потекли по щекам иначе получится что он посвятил книгу женщине которая сбежала от него из-под венца Ты хоть представляешь, насколько это будет для него унизительно? Марта, просто отложи свадьбу по времени. Интересно, как? Ты же видела, какой он нетерпеливый. Я и тебя-то дождаться с трудом его уговорила. Эрнес не умеет ждать, когда очень хочет что-то получить и всегда добивается своего. Но милы, я люблю его, Мэтти. по-настоящему люблю и он по-настоящему любит меня но это ещё не значит что ты обязана выходить за него замуж ты бы предпочла чтобы мы жили в грехе да мама за дверью послышались чьи-то шаги мы обе обернулись но это просто горничная проходила мимо Ernst собирается поехать со мной в Китай, понизив голос, продолжала я. Много ты знаешь мужчин, которые способны хоть на минуту забыть о своих амбициях ради того, чтобы женщина могла реализовать свои собственные. Но Марти, вы можете жить в грехе в Китае с таким же успехом, как и на Кубе. Мама, возможно, байдаху запрещены разводы. Ты выиграешь немного времени. если хотя бы поинтересуешься этим вопросом. В тот вечер Эрнест оставил записку, в которой обвинял меня в том, что я разрушила наши планы. Он со своей стороны сделал всё, принял абсолютно все мои условия. Скромная церемония бракосочетания, чтобы никакой церкви в пределах видимости, только мировой судья. Никакой прессы, только Роберт Капа, мой проверенный друг, который никогда не позволил, чтобы кто-то использовал его фотографии против нас. Эрнес даже согласился поехать в треклятый Китай, хотя сам мечтал поскорее вернуться домой и сесть за работу. Он пошёл на это, потому что хотел только одного, чтобы я была счастлива. А я вместо благодарности плюнула ему в душу. В этот раз подошла моя очередь извиняться. Я разыскала Хемингуэя в баре, я объяснила ему, что Мэти просто глупая бонджи-мама, которая всего боится и обо всём беспокоится. Сказала, что я, конечно же, не собираюсь рушить наши замечательные планы, что я уверена в том, что законы штата Айдахо не встанут на нашем пути. Но завтра мы на всякий случай должны всё как следует разузнать. Я выпила с ним потом ещё раз. Эрнест заявил, что нам сейчас никак нельзя расставаться, поскольку послезавтра у меня день рождения, а он уже купил мне в подарок двуствольный Винчестер. Что я буду делать с дробовиком, который приобрёл для красотки, которая решила, что больше меня не любит? Серьёзно спросил Хемингуэй, и я по глазам увидела, что ему действительно было очень больно. "Я люблю тебя, Клуб", ответила я. "Я действительно тебя люблю. И вдобавок понимаю. А ты понимаешь меня? Мы два сапога пара, одного поле ягоды". И я поцеловала его прямо там, в баре. Давай просто поедем в другой штат, если не найдём в Айдахо мирового судью, который нас распишет, предложил Эрнест. Конечно, Бонжи, именно так мы и сделаем. А когда он заказал щу выпечь, я погладила его по внутренней стороне бедра и сказала бармену, что у меня на него другие планы. Я произнесла это с лёгким намёком на сексуальность, чтобы клуб почувствовал гордость из-за того, что обладает, как он считал, самой прекрасной женщиной в мире. Хотя его оценка, конечно, была завышена, и эта женщина хочет лечь с ним в постель. Вернее, я постаралась произнести это сексуально, но так, чтобы тот, кто мог нас услышать, не усомнился в том, что я приличная женщина. а не какая-нибудь потаскуха. Что ж, ладно, не стал спорить Эрнест. Тогда пошли. Мы вернулись в номер. Забрались в постель и занимались любовью. И в этот раз все было не лучше, чем обычно, но я, как всегда, позволила ему думать, будто все прекрасно. А потом он крепко обнял меня, как я любила. И я подумала... что этого будет достаточно. Я никогда не испытаю большего ни с Хемингуэем, ни с любым другим мужчиной. Но это моя проблема это не иметь никакого отношения к любви. После того, как он уснул, я выбралась из постели и прошла в гостиную, где накануне днём Мэти пытался отговорить нас пожениться. Я раздвинула шторы. В чёрном небе Над залитыми лунным светом горными вершинами постепенно загорались звёзды, и я позволила себе заплакать.